Петей я подъехал к Аничкову дворцу. Меня приняли в зимнем саду, освещенном низким солнцем. Античные статуи, мраборный фонтан, вечно зеленые деревья. Во дворце жили дед и отец цесаревича, когда они были наследниками престола. Дворец этот должен был занимать его брат Никс, но Никс занимал сейчас могилу в Петропавловском соборе, и вода-невы наверняка уже проникли в его гроб. Вместо красавца Никса теперь здесь хозяином был он. Его императорское высочество цесаревич Александр Александрович. Ему 34. Он приближается к возрасту, когда отец его сел на трон. Вышла жена, маленькая Дагмар, получившая в православии новое имя и новый титул великой княгини Мария Фёдоровна. В большой царской семье её зовут Минни. Маленькая, миловидная Минни с начёсанной на лоб чёлкой. Впервый раз я видел её так близко. Она изучающе смотрела на меня. Из гостиной вышел Цусаревич, огромный, добродушный, тяжело дышащий. Беседа не успела начаться, как ей уже суждено было закончиться. Меннье спросила меня, не сын ли я светлейшего князя Петра Волконского, друга государя Александра I. Я начал было скучно отвечать, что нет, мол, мы дальние родственники, и в это время слуга доложил о приходе попеда Носцева. По изумлённому взгляду Цсаревича я понял, что сегодня его не ждали. Победоносцев вошёл с стремительной походкой, обо мне тотчас забыли. Наследник торопливо поднялся навстречу. Вдвоём они составили забавную пару. Необычайно худой Победоносцев, этокий убежавший из могилы скелет с голым черепом, и рядом с ним в воплощении раблизанства гигант Цсаревич, огромный живот которого закрывал от него собственные сапоги. Победоносцев что-то тихо сказал цесаревичу, и они тотчас удалились, видимо, в кабинет. Одарив меня равнодушной улыбкой, маленькая Минни торопливо поднялась и последовала за ними. Как я узнаю потом, она не любила оставлять мужа одного надолго. Черевин растерянно смотрел им вслед. Буквально через минуту на лестнице появилась в процессе новых гостей. Впереди маячили несколько бычьих тел, это были генералы. Генералы. За ними следовали штатские, сановники в орденах, лентах и душистых сединах. Одного из них я узнал. Высокий, касая сажень в плечах. Граф Иларион Иванович Воронцов-Дашков. Один из богатейших людей России. Быстро прошел, почти проскользнул наш знаменитый журналист Михаил Котков, издатель московских ведомостей. Когда-то либерал, теперь вождь консерваторов. Когда-то бард, реформ, теперь их ненавистник. Компания собиралась отличная. Я понял, я увидел в аучью то, что видеть мне пока не положено. Это была та самая партия, о которой много шептались в обществе. Говорят, великий князь Константин Николаевич называл её ареตราградной оппозицией, а государь вельможной оппозицией Оничкова дворца, но почему-то мирился с ней. Сам Победоносцев, видимо, созвал это совещание по какому-то неотложному поводу. о чем не удосужился предупредить наследника и, следовательно, Черевина. Черевин выглядел сконфуженным. Он извинился и тотчас исчез на несколько минут. Вернувшись, сказал мне, что его императорское высочество позвали неотложные государственные дела и что меня приглашают завтра в полдень в Гатчину. Когда я уходил, на встречу по мрабрным ступеням прошагал господин, весьма спешивший на это внезапное совещание. Господин удивил меня. Это был лже Кириллов, но только в усах и бороде. Тогда я подумал, что ошибся. Но теперь точно знаю, это был он, не желавший быть узнанным. На следующее утро я велел закладывать тройку, и днем был в Гатчине. Здесь, в бывшем дворце несчастного Павла I, жил наследник с семьей. Я приготовился к истинно русским помещичьим забавам, к охоте и к чему-то в этом роде Сейчас, прочитав записи его отца, я лучше понимаю характер цесаревича. Он и вправду был очень похож на медведя, фигурой и косолапой походкой. Воистину, медвежатый, как говорят в народе. И, как бывает, с необычайно сильными людьми был он слишком добр и чувствителен, чтобы убивать животных. Его любимой охотой являлась рыбная ловля. Меня встретил черевин. На берегу Серебряного озера рядом с дворцом мы ждали Цысаревича. Черевин объяснил мне, зачем им нужен я. Дело в том, что Цысаревич, как и положено истинному русичу, верный поклонник Бахуса. Это очень не нравится Минне, но Черевин нашёл выход для своего любимца. Он заказал себе и Цысаревичу особые сапоги с широченными голенищами. В эти восхитительные сапоги свободно входит плоская фляжка кеньику. вместимостью с бутылку. Он сказал, — Тебе и твоя роль, князь. Ее императорское высочество, конечно, захочет наблюдать за рыбалкой, но ты постарайся, отвлеки ее разговором. Из дворца уже шла Мария Федоровна. За ней с удочками наследник. Он был весел, ему явно нравилась сельская жизнь. Я поклонился, он приветливо помахал рукой. После чего оба рыболова, Цесаревич и Черевин, пошли вдоль озера, отыскивая хорошее место для Клёва. Пройдя метров тридцать, уселись с удочками на берегу. В кустах за спинами рыбаков и вокруг пруда расположилась охрана, примета нового времени. Минни встала на перегорке поодаль и внимательно смотрела на мужа. Черевин дал мне сигнал действовать. Я подошел к ее императорскому высочеству и заговорил о красотах Гатчинского парка. Она усмехнулась. — Вас послали занимать меня разговором? — Отвечаете, молодой человек. — Да, ваше императорское высочество. — Приятно, что вы не разучились говорить правду, как нынче многие молодые люди. — Ну что ж, поможем им. — Ступайте со мной. Я услышал ее вздох и еле слышное. — Мое августейшее дитя. Она повернулась спиной к рыбакам, а я стоял рядом, умирая от неловкости. — Докладывайте, что вы видите. Не оборачиваясь, сказала она: "Сидят ваши императорского высочества, сидят смиренненькие, тихие, невинные. Что щёклись?" Господин Черевин смотрит на меня, ваше императорское высочество. Смотрит на вас вопросительно. Да, ваше императорское высочество. Чуть-чуть кивните ему, и скажет: "В порядке". Я кивнул. И тут же рыбаки весело переглянулись. — Голь на выдумки хитра? — спросил наследник громким басом. — Именно так, Ваше Императорское Высочество! — ответил Черевин. И оба, как по команде вытащились с сапог фляжки, быстро пригубили и торопливо засунули в сапоги. И снова сидели веселые, как ни в чем не бывало. «Свершилось — Свершилось! — спросила она. — Так точно, Ваше Императорское Высочество! — Браво, молодой человек! Вы поняли свою роль. — Сейчас и в будущем все сообщайте мне. и добавила строго: "Он истинно русский и слабости тотчас поправилась привычки. У него истинно русские. Я их должна уважать и обсуждать их не наше с вами дело. Наследник престола, он ведь только отчасти человек, не так ли? Сушин согласен ваше иранское свойство, даже его пьянство маленькая выливая женщина сделала политикой". Княгиня Урусова говорила: "Князь, а ваши преданные любви к ковчегу предков, к великой идее истинного самодержавия?" Я не сплохавал, ответил достойно: "Я от того рад послужить тому, кто будет истинно русским царём, вернёт России прерванный национальный период. На это надеются все истинно русские люди. Я рада нашему знакомству. Что происходит у нас, князь?" Смотрят на меня ваши императорское высочество. кивните, як ивнул. Оба выхватили фляжки, хорошо глотнули и наследник счастливо засмеялся. Голь на выдумки хитра черевин, Василий Царевич. Именно так ваш миратского зачества. Гигант оказался очень ребятчливым. Тому я буду частым свидетелем. Ему нравилось возвращаться в детство, чувствовать себя маленьким. Он обожал родительскую ласку, которой был лишён, ведь в детстве любили не его. И эту роль Любящей строгой матери умело исполняла теперь маленькая умная женщина. Маленькая женщина была большая. Она ж гигант маленький. С этой минуты она мне доверяла.